— Баб, а баб, ну расскажи, клянчу я. — Ай, не умаялся заднюю бегом ши, не спит, что ли? Не знаю, голубок, чего тебе еще рассказать. Говорено-переговорено. Ну да ладно, слушай, коль не спится. Буду стола прибирать, досказывать. Шли, стало быть, раз обозом в город сено торговать. — Раны вышли и немало прошли. до с обеда потянуло отколь-то ветром. Не обзывало клоп, повалил снег, враз Хоть глаз выколи в двух шагах ничего не видать. Дорогу смело, куда ехать, бог весть. Встаём ночлег, лошадей выпрягли, к сен подпустили, сами скутались на вазу. Дед мой захрапел, а я скрой щёлк удивлюсь, как-то снег играет. Вдруг из метели, как образина какая! Ведьма, не ведьма, кикимра, не кикимра, а такая, как бы не соврать страшила несусветная, не приведи Господь, кому увидеть Космы типа ветру вьются длинные, на концах узла завязанные, глаза огнем горят синим, как угли в печи, а лапы ровно медвежьи. Как-то на меня схватит, как-то я закричу. Бабушка выдерживает томительную паузу, Чего-чего не образится в это мгновение она. Ну и проснулась, конечно. Глянь, мамоньки родные, на снег без слез глядеть нельзя. Небо океана прокинуты. Сани привалил из боков мне. Что ведь ты, Марф, кричишь? Образин, мол, напужалайся. Смыкаются веки. Урчит под мышкой барсик, попискивает над ухом голодный комар. Хорошо. Кончается одна история, начинается другая, голос певучий, ровный. И тогда выпалощит матушку сурую землю, как скорлупу яичную, как девицу непорочную, как храчью белую, как птаву благочестивую, и будет тогда все не так. Не будем мы боли ни сеять, ни жать, ни косить, ни молотить, потому что все само собой расти будет. И кукулоза, а, во, и не спит. — сплёскивает руками бабушка. — А ну, живо спать! Гляньте в окно, слышите? Стучит, слышите? Ходит. Она сама стучит по стеклу, топает ногами и спрашивает. — Кто там? — А, это ты, Дрёма. Ну-ка, ну-ка их! И говорит нараспев. Ходит Дрёма возле дома, ходит сон близ окон, и глядят, все ли спят. Бабушка сдувает керосиновую лампу, становится темно и в темноте страшно. Мерещится тлохматые, косматые, рогатые чудище дрема, заглядывающе в наш окоц. Сны сес, а, ага. и мы тягуем наглые байквое одеяло.